Суббота, третья неделя. Глава тридцать «Приглуши музыку!» «Что?» «Приглуши музыку, говорю!» Нора улыбнулась. Брюс Спрингстон гремел на весь дом. Должно быть, и у соседей сотрясались стекла. Нельзя включать музыку на полную громкость в таком плотно населенном поселке, как Сандхам. Но сегодня Норе было все равно. Гонки, наконец, закончились, и вечером ожидался большой праздник. Сначала король Норвегии Харальд будет вручать призы, а потом состоится праздничный обед в парусном клубе. Нора собиралась надеть новое платье всевозможных оттенков бирюзового и босоножки на высоком каблуке. После ужасов последних недель так хочется расслабиться, тем более в компании мужа, наконец почтившего семью своим присутствием, напиться, забыться и ни о чем не думать. Разумеется, оставался вопрос, насколько уместно устраивать торжество в такое тревожное время. Руководство клуба тоже, по-видимому, им задавалось и в конце концов решило не изменять старым традициям. Ведь речь шла о международной регате, на которую съезжались гости со всего мира, в том числе и не имеющие ни малейшего представления о том, что случилось на острове. Потому что ведь далеко не во всех странах мира смотрят шведское телевидение и читают местные газеты. Что касается Норы, сейчас она вообще предпочла бы думать о чем нибудь другом. Едва оправившись от шока, она старалась занять мысли чем угодно, только не воспоминаниями о мертвом юне. Сегодня проспала 12 часов подряд, и только после этого почувствовала себя лучше. Долгая прогулка по лесу также помогала освежить голову, но лучшим лекарством оставалась игра в монополию, когда Нора, сидя между мальчиками на полу, принимала ответственное решение, стоит ли покупать площадь Нормальмсторг. Томас позаботился о том, чтобы ее имя не упоминалось в СМИ, поэтому лишь немногие на острове знали, кто нашел тело Юни Альмсхульта и отбуксировал его к берегу. И Нора была благодарна Томасу за покой и то, что в такой момент он не забыл и о ее нуждах. Нора прошла на кухню и открыла холодильник, чтобы выпить бокал вина. Мальчиков отправили к ее родителям, поэтому этот вечер принадлежал только им с Хенриком. Обедать в парусном клубе Норе нравилось с детства, когда она ходила туда вместе с родителями по воскресеньям. На стенах висели фотоснимки исторических регат. Элегантные дамы в платьях по щиколотку прогуливались по набережной с раскрытыми зонтиками и любовались красивыми деревянными лодками, называемыми в ту пору борзами моря». Отличие от сегодняшних соревнований, когда на всех участников не хватает спальных мест, поскольку составы команд от заплыва к заплыву меняются, и в самом деле разительно. Если раньше речь шла о состязании команд и лодок, сочетавших скорость с изяществом, то теперь гонки — сложный коммерческий механизм, управляемый командами спонсоров. И это при том, что в здании парусного клуба все дышит старыми традициями, и так легко представить себе Оскара II на церемонии открытия клуба в 1897 году в окружении почтенных бородатых мужчин и сверкающих махагоновых посудин. Компании Норы и Хенрика отвели места на восточной веранде, обращенной к морю. В солнечный день оттуда можно было видеть маяк в альма Что почти в десяти морских милях к югу от Сандхамна. Нора пританцовывала от радости. Собственно, когда они с Хенриком танцевали последний раз, Нора помнила только званые обеды с другими семьями, где все разговоры сводились к теме детей, вечной усталости и нехватки времени, и все расходились, как только приходили к единому мнению на этот счет. Нора налила себе вина и поднялась по лестнице. Хенрик лежал в постели и дремал перед телевизором, по которому шла спортивная программа. «Разве тебе не пора одеваться?» — спросила Нора. Хенрик подмигнул ей и широко улыбнулся. «У меня есть идея получше. Иди сюда». «О чем ты?» — Нора присела на край кровати. «Как насчет супружеских обязанностей?» — в свою очередь спросил он. «А мы успеем?» — Нора инстинктивно взглянула на часы. Вот что значит быть матерью. Верно говорят, что маленькие дети — лучшее средство против прибавления семейства. «Конечно, успеем», — ответил Хенрик и сгреб Нору в объятие. «Пока мальчиков нет, надо использовать шанс». Хенрик запустил руку под ее футболку, Нора отставила бокал и прильнула к мужу. Осторожно поцеловала в ямку возле ключицы и почувствовала знакомый запах. У Хенрика почти не было волос на груди, никогда не росли. Нора иногда шутила по этому поводу и называла мужа Дэвидом Бекхэмом, только без бритвы. «Как бы то ни было, хуже не будет», — подумала она.